Глава двадцать пятая. Во снах всё было иначе. В них она оказывалась у основания древа, рядом со сплетением огромных корней, точь в точь таким, как то, за которое она только что прошла. Теперь же Нив стояла на... Что ж, она не вполне понимала, на чем стоит. Туман клубился вокруг нее, скрывая ноги за вихрениями и волнами. Но что бы это ни было, находилось оно прямо посередине древа. Далеко внизу виднелись белые корни, пронизанные темными венами, а наверху Реяли ветви, в которых тени плавно сменялись золотыми прожилками. И хотя Ниф видела их прежде, грудь ей снова пронзила чем-то вроде благоговения. Оно настоящее. Мифическое, невозможное, но настоящее. А значит, она сможет попасть домой. Ниф заставила себя так думать, полагая — что именно эта мысль должна проистекать из предыдущего, подарившего ей облегчение открытия. Но та легла на ее разум тяжестью, будто поместилась в него с трудом. Ниф. Тихий дрожащий голос. Но она бы узнала его где угодно. Руки у нее затряслись, дрожь перекинулась на плечи, и Ниф повернулась лицом к сестре. Ред выглядела одичавшей, в заношенной блузке и штанах под темным плащом, с растрепанной косой, в которой виднелись усики плюща. Вены у нее на руках слегка мерцали зеленью, чуть заметно пульсирующей в такт с наполнявшим ветви золотом. Теплые карие радужки окружал зеленый ореол, а запястья обхватывали тонкие браслеты коры. Не девушка, а частица леса, необузданная похожая на волка. Однако первым, что он Нив сказала своей близняшке, было «Какая ты красивая!» И Ред, припавшая к земле, выпрямилась, округляя карие глаза, и отозвалась. «Ты тоже!» Внезапно и отсутствие твердой опоры под ногами и золото наверху, и чернота внизу, и высевшиеся рядом с ними огромное древо сделались совершенно неважными. Первая и вторая дочери Валейды бросились сквозь туман, почему бы там ни было вместо земли, и рухнули друг другу в объятия. Кинувшись кред, Ниф что-то ощутила. Ее кожи коснулись бесплотные пальцы, словно рядом был кто-то еще, желавший тоже обнять их обеих. Раздался вздох, разлетелся по бескрайнему туману, и все затихло. Аниф увидела, что вены у нее на руках, обхвативших сестру, полны чернотой, а запястья поросли шипами. Прощальный дар Солмера. Он отдал ей силу, потому что она в этом нуждалась, или просто устал носить ее всю в себе. Под кожей у Нив притаился какой-то зуд, а внутри словно засел едва ощутимый крючок. Ее тянуло к чему-то оставленному, брошенному, незавершенному. Ред сипло втянула в воздух, прижимаясь к плечу Нив. — Я думала, что потеряла тебя. Вдох прервался, обратившись с хлипом. Я тебя бросила, выбрала его вместо тебя, а потом ты пропала. Но я тебя вынудила. Ниф коснулась рукой волос сестры. Листочки плюща шевельнулись у нее под пальцами. Вынудила выбирать, потому что не стала слушать. У нее тоже выступили слезы, обожгли глаза, побежали по щекам, тронутым тенями. Пыталась принять решение за тебя. «Нив», — заговорила Ред, собираясь успокоить ее. Но она отступила на шаг и подняла унизанную шипами руку. Оракул многое подарил ей, вскрыв тот узел эмоций, который Нив тщательно сплетала, каким бы жестоким ни был этот дар. И теперь ей было что сказать. «Я не желала признавать, что не права, хотя сама и понимала это». Вот она, ее самая обличительная истина. Знала, что ошибаюсь, но продолжала действовать, потому что желала хоть что-нибудь контролировать. На последнем слове она захлебнулась воздухом, а пальцы у нее задрожали. Я готова была творить что угодно, лишь бы чувствовать хоть немного контроля. На короткий миг они обе замерли с мокрыми от слез щеками. Потом пронизанная зеленью рука Ред накрыла шипы Ниф. — У тебя были на то причины. Ниф порывисто вдохнула. Ред опустила руку, но не отстранилась, а сплела свои пальцы с ее. — Я должна была сказать тебе, почему вынуждена уйти. Я так боялась и стыдилась и думала, что... Она запнулась. словно те давние мысли с трудом облекались в слова. Закрыла глаза и заговорила снова, взвешенно и уверенно, будто повторяя то, что уже много раз произносила в уме. «Ниф, ты помнишь, что случилось той ночью?» Лишь одну ночь они упоминали именно так, вкладывая столько веса в слова. «Ту ночь четыре года назад». когда им исполнилось шестнадцать лет, и они мчались под бескрайним, усыпанным звездами небом к темным деревьям, к деколесью и заключенному под ним тенеземью, к местам, что поглотят их обеих. «Урывками», — пробормотала Ниф. «Но ничего, ничего такого, что могло бы заставить тебя решить, будто надо уйти». Ей пришлось силой проталкивать эти слова через комок в горле. Сколько раз мысли об этом ранили ее, резали так глубоко, что она почти перестала чувствовать боль. Та ночь положила начало их разладу, а Аниф не помнила большую ее часть. И самое главное, самое болезненное и ранищее, она не помнила. Нет ли ее собственной вины в том, что Ред решила, будто должна навсегда удалиться в лес? Не сама Ленив что-то натворила? Все происходящее было настолько огромнее их обеих. Но все равно в конечном счете сводилось к ней и ее сестре, и ко всему, что выросло между ними, столь же неоспоримое, как корни и шипы. Ред стояла, закрыв глаза. «Я тебя чуть не убила». Ниф была готова ко всему, но не к этому. «Что?» Сила Диколесья, его магия. Частица ее влилась в меня, когда моя кровь попала на землю внутри его границ. Я не представляла, как с ней сладить. И когда появились разбойники, я... Я их убила, но сила мне не подчинялась, не полностью. Я не знала, как обуздать ее, и она чуть не убила тебя. Ред открыла глаза, блестящие зеленью вокруг Карева. Поэтому я хотела уйти в Деколесье, Ниф. Не для того, чтобы бросить тебя, а чтобы уперечь. Даже в этом они отразили друг друга. Я думала, что единственный способ защитить всех вас от себя от чудовищ, Рэд фыркнула, будто замечая вскользь. Теперь им обеим известно, что чудовища существуют, ведь они сами стали ими. Это уйти. Она вздохнула, вскинула глаза на них. Но потом я встретила Эмона. Не так давно это имя которого она не знала, пока впервые не услышала его из уст Ред, заставляла Ниф вспыхивать первобытной яростью, злостью на то, как при упоминании этого монстра Ред расцветала, неприкрыто выдавая, что он стал для нее важен, что он вынудил ее решить, будто она принадлежит ему и Деколесью. Сейчас оно звучало просто как имя. Она повстречала достаточно монстров, и эмон был не из их числа. Да и едва ленив могла бы теперь уверенно утверждать, будто хорошо в них разбирается. — То есть все, что мы пытались сделать, — это спасти друг друга, — сказала она. Губы Ред изогнулись в улыбке, такой же неистовой и дикой, как она сама. «Просто превосходно!» Секунда тишины. И сколь бы это ни было немыслимо, они расхохотались. Отголоски смеха звенели в тумане и эхом отражались от могучего древесного ствола, пока сестры обнимались, заливаясь слезами и заходясь в приступе радости, приправленной рыданиями. «Короли!» — выдохнула Ред, смахивая с глаз соленую влагу. «Короли, Нив, что мы наделали?» Нив покачала головой, коротко стирая слезы запястьем. «Если верить тому, что мне повторял всякий древний в тенеземье, то ничего, за рамками предначертанного нам звездами». «Древние? Чудовища. Божества, которых там заперли короли». Нив махнула шипастой рукой. Долгая история, а самое важное ты уже знаешь. Поверю тебе на слово. Качнула головой Ред, скрещивая ноги и усаживаясь на землю с задумчивым взглядом. Но вот звезды. Когда мы ходили на край, чтобы посмотреть на резьбу с рощей ключей, там были и рисунки с созвездиями тоже. На край? Тоже долгая история. За Диколесьем находится целая страна. У нас там есть друзья. Нивса щелчком закрыла рот. Она столь много не знала о жизни сестры, а столь многом даже не догадывалась. Порой ей казалось, будто вопреки тому, что они вместе выросли, а перед тем и делили материнскую утробу, они едва друг друга знали. Ред пошарила рукой в кармане и тихо пробубнила проклятие. «Ключ! Он был у меня, когда я...» Она свела брови. «Как ты сюда попала?» К щекам Ниф прилил жар от понимания того, что необходимость назвать имя, которого она тщательно избегала, неотвратимо приблизилась. Она глубоко вдохнула и выпалила его. «Солмер меня привел». Тишина. Рэд глядела на нее с ничего не выражающим лицом. Однако ее опущенная рука медленно сжималась в кулак. «Он причинял тебе боль?» «Нет. Во всяком случае, такую, о которой думала сестра. Такую, что можно было бы объяснить в двух словах. Рэд, он на нашей стороне. То есть на своей собственной». но это и наша сторона тоже. Почти. Он против королей. Когда он пытался вытащить их наверх, когда он почти убил моего мужа, ты хотела сказать, я не ищу ему оправданий. Это было бы тщетно так или иначе. Но у нас с ним общие враги. Он пытался вытащить королей наружу, чтобы уничтожить. Их души погрязли в тенеземье. а тенеземье рушится. Если оно и стает, пока короли еще там, они окажутся на свободе. Может быть, не тела, но души. Тогда они найдут способ вернуться и будут сто крат хуже, чем были древние. Ред скрипнула зубами, глядя перед собой горящими яростью глазами. Кулак у нее был по-прежнему стиснут и почти трясся от силы, с которой она сжимала пальцы. но заговорила она ровным голосом хорошо рука у нее расслабилась с заметным усилием раз ты ему доверяешь я не не убью его на большее миф не могла и надеяться но если он еще хоть раз причинит боль эмману добавила ред я вытащу все до последнего органа ему через рот «По одному?» «Учту», — ответила Ниф. «Учтет и дословно передаст Солмеру, если увидит его снова. Увидит ли она его снова?» Ред была здесь, она сама была здесь, и с древом явно что-то происходило. Врата отворились, путь открылся. Она могла бы теперь пойти домой, оставить позади Тенеземье и Солмера с его планами и счесть, что ее больше ничего не касается. Но это казалось неправильным. У нее оставалось здесь какое-то незавершенное дело, и теневая магия, которую Солмер передал ей прямо перед тем, как она вошла в древо, от этого почти гудела. «А как ты сюда попала?» — спросила Ниф, потирая покрытую шипами руку в надежде унять зуд магии. «У меня был ключ», — ответил Ред. «Он появился, когда я, ну, пыталась добраться до тебя в первый раз. Она неловко шевельнулась, будто воспоминание было не из приятных. Я тогда попробовала выпустить одно страж страждрево изнутри себя, думала вернуть его в землю, а потом сделать из него дверь». ниф бросила взгляд за их спины, на огромный ствол сердца древа. — Похоже, твоя мысль была недалека от истины. Ред фыркнула. — Как бы то ни было, ничего не вышло. Но попытка принесла мне ключ из белой коры, пронизанный золотом. Я держала его в руке. Он запульсировал. и Я очутилась здесь. ниф нахмурила брови. — У меня ключа нет. «А должен быть?» «Только если ты решишь довести дело до конца». Голос. Тот же, что был в ее снах. Тот же, что шелестел рядом с древом прямо перед тем, как она вошла в него. Ниф и Ред повернулись, оказавшись спиной к спине, и уставились в нескончаемый туман. «Ты слышала его прежде?» — шепотом спросила Нив у сестры. — Да, — отозвалась Ред. — А ты? — И я. Во снах и в других местах. Ред покачала головой. — Даже не знаю, предвкушать рассказ обо всём, что ты делала в Тенеземье, или ожидать с ужасом. Она сказала это почти шутливо, но Нив закусила губу. — Ключ — это древо? — продолжил голос. Теперь он казался ближе. И тембр его стало проще разобрать, хотя звучал он по-прежнему лишь смутно знакомо. Ключ — это древо, но ты еще не стала отражением, хотя и приблизилась к этому вплотную. — Так ей нужен ключ! — выкрик Рэд зазвенел в тумане, резкий и требовательный. — Или так и будешь нести загадочную чушь! «Просто скажи, могу ли я забрать ее домой?» Повисло тяжелое молчание. «Она может идти», — наконец сказал голос, — «если таков ее выбор. Обретение ключа и превращение в отражение — части более сложной истории. Но все это не обязательно для пути Невиры, только для пути «Королева теней». Титул раскатился по костям Ниф и заставил всю скрытую в ней магию запеть «Королева теней». Так ее стали называть, как только она спустилась в тенеземье. И слова эти одновременно ужасали и казались краеугольным камнем ее истории. Она привыкла думать, что это — Нечто от нее неотделимое. Но теперь голос явно давал понять, королева теней — это Нив, но Нив — не только королева теней. Этот венец она должна выбрать сама. И если выберет, значит, еще не все кончено. Нив наделала ошибок. Все они их наделали. И рано или поздно за эти ошибки Кому-то придется платить. Она могла сейчас отправиться домой и передать знамя другому. А могла стать тем, кем ей предначертано быть, что бы это ни значило, и что бы ни влекло за собой. Ниф медленно повернулась лицом к сестре. К той, кого она любила больше всех на земле. К той, ради которой... Без раздумий рушила бы миры. Потянулась к ее лицу и коснулась щеки Ред шипастой рукой. «Я тебя люблю». В глазах ее близняшки плавно созревало понимание. Они расширились и наполнились слезами. «Ниф, не надо. Я должна». но что это значит?» Что ты должна сделать? И я пока не знаю. Туман уже сгущался, окутывая древо и заволакивая все вокруг них так, что Нив больше не видела ничего, кроме сестры. Но все это должно закончиться. солмер думает, что справится без меня, но это не так. Я все еще нужна ему, не только для того, чтобы открыть сердце древа. Нив, ты можешь вернуться домой. Ред накрыла ладонью ее руку у себя на лице и прижала ее к себе, словно так могла удержать. Сестре не было дела до ее шипов, до ее остроты, и от этого Ниф снова захотелось расплакаться. «Забудь, Солмера!» — продолжила Ред. «Забудь проклятых королей! Просто пойдем домой!» Ниф качнула головой. Я... «Выбираю довести все до конца», — прошептала она. «Я выбираю быть королевой теней». Едва она договорила, туман окутал лицо Ред и поглотил ее отчаянный вопль, не взакрыла глаза, успокоенная принятым решением. Но вот открыть их пришлось вместе — которое никак не получилось бы назвать спокойным. Помещение было наполовину затоплено. Черная соленая вода плескалась у лодыжек ниф и непрерывно прибывала, будто перевернутый замок медленно погружался в океан. Вся постройка тряслась. Солмер стоял перед сердце древом вытянув руки в стороны и расставив ноги, словно в ожидании нападения. Он увидел Ниф, отвел было глаза и снова метнулся взглядом к ней. «Нивира, что ты здесь делаешь?» «То, что должна». Она почувствовала, как ей в ладонь впиваются острые грани. Посмотрела вниз. На ключ из белой древесины, пронизанной черными жилками. Солмир в ответ зарычал и двинулся к ней, будто намереваясь, собственноручно закинуть ее обратно в сердце древа. Но замок снова вздрогнул, сбивая его с ног и роняя во все пребывающую морскую воду. «Кто-то уже рядом!» — прошипел Солмер сквозь стиснутые зубы. «Но я не уверен, что это короли». «Не они!» Голос раздался отовсюду и одновременно ниоткуда. Казалось, что это скорее два голоса. Наспех слепленных вместе. Зал погрузился в темноту. За одним из перевернутых окон к потрескавшемуся стеклу прижался громадный глаз.